Один — алфавитный указатель, а второй — указатель зелий на основе этих ядов, сгруппированный по механизмам действия. «Все есть яд и все есть лекарство», — вспомнила я бессмертная, пробегая взглядом разделы. «Все есть яд и все есть лекарство, важна лишь доза», — приписывают парацельсу. «Сердечные, против вялых параличей». «Здесь умеют лечить параличи?» Судя по рвотному ореху, как и минимум пытаются. Чилибуха или рвотный орех – тропическое растение, содержащее стрихнин, который довольно долго использовали как тонизирующее средство. Хотя если целитель может убрать аневризму и рубец на мозговой ткани, почему бы потом и паралич не вылечить? Противосудорожные. Тут все понятно. Зелья, влияющие на разум. Успокоительные?